Глава четвертая. Не прошло и пол свечи, как кортеж показался на горизонте. Толстая жирная гусеница обоза медленно ползла по дороге. Я стояла на самом верху охранной башни, старательно всматриваясь вдаль и пытаясь определить, кого же к нам принесло. Но пока невозможно было распознать даже цвета военных мундиров. Если предводительница амазонок сказала, что к нам едет какое-то высокопоставленное лицо, то так и есть. И Раи я верила. Если в сопровождении кортежа есть и наемники, и солдаты Грилорского короля, то это явно лицо не из Грилории. Скорее всего, до наших границ неведомый гость добирался со своей охраной, а воины моего брата присоединились позже. И меня очень тревожил тот факт, что незваный гость Никак не обозначил себя и не вывесил флаги страны, которую он представлял, а еще и странное молчание Феодора: почему мой брат не отправил ко мне гонца, который предупредил бы о визите. Это означало только одно: тот, кто ехал ко мне в этом обозе, очень не хотел, чтобы я узнала о нем раньше времени и имел возможность надавить на Грелорского короля и заставить его молчать. И я знала того, Кто уже однажды проделал подобное? Великий султан, предводитель мужчин и хозяин женщин, правитель солнечной Аддии и, по совместительству, мой случайный отец – Эбрахил. Я, прикусив губу, чтобы сдержать слова, которые королева не должна произносить даже в минуты смертельной опасности, пыталась просчитать, к чему мне готовиться, и найти выход из безвыходной ситуации. Мне предстоял еще один бой за свои права. Я еще раз должна была доказать Эбрахилу, который искренне считал меня и моих дочерей своей собственностью, что для него будет лучше, если мы пока останемся здесь, в Южной Пустоши. Моя мама, будучи совсем юной наследницей великой матери, влюбилась в молодого аддейского мальчишку и вышла за него замуж по традициям чужой страны. Порядки в Оргороде, где правила Великая Мать, были весьма вольными, и у двух бестолковых детей получилось я. Когда молодая жена узнала, что ее возлюбленный – будущий султан, и по обычаям его страны она теперь рабыня, которую он намеревается забрать с собой, сбежала от прекрасного принца, сверкая пятками. Она скрыла эту связь от всех, кроме баронессы Шерши, и, повинуясь воле Великой Матери, вышла замуж за короля Грилории. Эдуард с самого начала знал, что королева носит под сердцем ребенка от другого, но принял меня как свою родную дочь, и 15 лет, пока не родился мой брат, именно я считалась наследницей престола. Правда вскрылась совершенно случайно. Я сама рассказала великой матери, что его величество Эдарт не мой родной отец, а она вспомнила, что когда-то очень давно К ней приходили странные депеши из соседней страны с требованием немедленно выдать юную ургородскую мать, которая по своей воле стала собственностью аддийского принца, вскоре получившего титул султана. После моего категорического отказа быть послушной коронованной марионеткой старуха воспользовалась полученными знаниями, чтобы отомстить. До того, как ее убил Целастус, особый напиток из северной пустоши, поднесенный мной под видом подарка от амазонок, великая мать успела основательно подгадить, написала письмо Эбрахилу и сообщила, что помимо дочери у него есть еще и внучка, в жилах которой течет кровь древней богини Аддии. Эбрахил не мог упустить такой шанс. Кровь древних богов давала уникальную силу, которая была бы совсем не лишней правящему роду. Тем более я, как первый ребенок первой жены, формально являлась наследницей султана. Он примчался в Грилорию сразу после моей коронации и потребовал немедленно отправиться с ним, чтобы, как и положено, приличной аддейской принцессе надеть рабский ошейник и выйти замуж за того, на кого укажет он, мой настоящий отец. Если бы я могла рассмеяться ему в лицо, то сделала бы это, становиться рабыней, совсем не входило в мои планы. Но, к сожалению, я не могла себе позволить ссору с садийским султаном. Мое положение на троне было довольно шатким. Любая ошибка могла привести к огромным потерям. И я не без оснований опасалась, что недовольство султана выльется в проблемы с высокими родами, либо, что еще хуже, в начало военного конфликта между нашими странами. Однако... Повиноваться Эбрахилу значило поставить крест на своей жизни и на жизни моей дочери. Мне пришлось пойти на хитрость. Я обманом заставила султана произнести клятву древним богам, что он не станет требовать от меня послушания до тех пор, пока я являюсь королевой. Нарушение этой клятвы было чревато большими осложнениями во всех делах, поэтому в следующие несколько лет я жила вполне спокойно. Именно поэтому. Когда на трон сел истинный наследник моего отца, мой брат Феодор, я быстренько организовала еще одно королевство в крошечной деревеньке на краю южной пустоши и снова нацепила на голову корону. Султан тогда прислал мне гневное письмо, на которое я ответила со всем возможным почтением, объяснив, что мое внезапное появление приведет к серьезным проблемам в Аддии и новому витку жестоких интриг внутри его семьи. Вторая жена султана, сын который с самого рождения считался наследником Эбрахила, не станет терпеть какую-то выскочку, и в первый же день в гареме я получу щедрую порцию яда в своем напитке. Мой сводный брат тоже далеко не тихоня, чтобы молча смотреть, как власть утекает из его рук из-за какой-то рабыни, которая должна была умереть еще при рождении. Тогда султан признал мою правоту, но стал настойчиво требовать себе хуру. По этому вопросу нам никак не удавалось достичь согласия. И я не без основания опасалась, что, устав общаться дипломатической почтой, Эбрахил лично приедет в пустошь, чтобы забрать мою дочь. А я никак не могла допустить такого исхода. Тогда мне придется сделать все возможное и невозможное, чтобы одновременно сохранить свободу своей дочери и не нажить серьезного врага для себя и брата бригорианский император спал и видел, как бы прибрать к рукам территории Грилории, и не упустил бы такой шанс. И Грилории пришлось бы вести войну с ним в одиночку, без помощи многовекового союзника, аддийского султаната, или дать Эбрахилу то, что он хочет. Кортеж становился все ближе и ближе, напряжение возрастало. Я ощутила на языке железистый вкус крови, сама не заметила как прокусила губу изнутри, подавляя тревожность. И в этот самый момент увидела, как от длинной змеи-кортежа отделилась маленькая фигурка всадника. Тот выехал вперед, чтобы предупредить нас о том, какие почести следует оказать гостю по приезде в нашу крепость. Я должна была спуститься вниз, чтобы все организовать, но вместо этого продолжала стоять и смотреть на дорогу. «Это же Рен». Удивленно произнес Дишлан, и тут же исправился, Ваше Величество. «Жерен?» – ахнула я, впившись взглядом в смутное пятно, которое было на месте выехавшего вперед всадника. «Ты уверен?» «Да, Ваше Величество, абсолютно точно. Это господин барон», – кивнул мой телохранитель. «Жерен?» – прошептала я. Понятнее не стало, но я успокоилась. Если что, Жерен просто увезет моих детей из пустоши. Прямо сейчас, пока султан едет по дороге, ему я могла доверить их жизни. Посланника неведомого гостя я встречала прямо во дворе. Тронного зала в моем королевстве все еще не было. Хура и Виктория, как положено принцессам, стояли рядом. А по сторонам, выдавая крошечный размер моей свиты, замерли герцог Форент и баронесса Шерши. За спиной носились мои люди, заканчивая приготовление. Гостевых покоев мы пока тоже не построили, а королевская резиденция, представлявшая собой небольшой двухэтажный домик, была не в состоянии вместить столько гостей. Поэтому я попросила Южина с семьей временно переселиться в детскую, а Хура и Виктория пока должны были пожить у меня». Жирен степенно въехал в распахнутые ворота, неторопливо спешился и шагнул ко мне. «Приветствую вас, Ваше Величество!» произнес он с поклоном. «Позвольте передать вам устное послание от гостя». Я улыбнулась. За несколько лет в высшем свете Жирен почти не изменился, если не считать его новой, более цветистой манеры общения и вот этого элегантного поклона, который совершенно не вязался с простой дорожной одеждой наемника из Нижнего города. Мне захотелось обнять друга, я так по нему соскучилась, и спросить, кто же там едет ко мне в гости, но нарушать протокол встречи я не стала. Пусть я королева без королевства, но тем важнее держать лицо, не опускаясь до панебратства. Потом, когда официальная церемония приветствия закончится, а неведомый гость отправится отдыхать, я смогу пообщаться с Жиреном так, как раньше, без всяких экивоков. «Я слушаю вас, господин барон», склонила я голову, приветствуя аристократа другой страны. Жарен внезапно широко улыбнулся и произнес «Гость или...» Он лукаво сверкнул глазами. «Или лучше сказать, гостья, велела передать следующее, цитирую дословно. «Мама, не волнуйся, это всего лишь мы, а не Эбрахил». «Мама?» Я ошеломленно уставилась на сияющего Жарена. «Мама?» Медленно перевела взгляд на приближающийся кортеж. «Мама!» Сердце бухнуло об ребра так, будто хотело выскочить из груди и первым рвануть туда, где... «Мама!» «Они?» — заикаясь, прошептала я, чувствуя, как кровь отлила от лица. «Они? Это моя «они?» «Да!» — кивнул довольный произведенным эффектом Жерен. «Это ее императорское величество «Они!» И он снова сделал театральную паузу. «И его величество Феодор!» «Феодор, мой брат, сынок». Сердце напрочь забыло о том, что мой брат уже давно вырос и стал королем, а мы перестали притворяться, изображая из себя маму и ее сына. Сейчас оно вырывалось из груди туда, где за спиной Жирена медленно ползла темная гусеница обоза. «Мои дети, они едут ко мне. Чего мне стоило остаться на месте, не знает никто». Я готова была бежать навстречу, но вместо этого должна была стоять во дворе и терпеливо ждать, когда медленно ползущий по дороге кортеж доберется до распахнутых ворот моей деревеньки. «Мам!» – возле меня появилась хура и дернула меня за руку, привлекая внимание. «Это они и Феодор, да?» – я кивнула. Говорить не могла, в горле перекрывая кислород в столком «Мама, почему ты плачешь?» Тихий щебец с другой стороны, легкое прикосновение. Малышка Виктория, не моргая, смотрела на меня снизу вверх огромными глазами под пушистыми ресницами. Она всегда была слишком серьезной для своих лет, но при этом совершенно не понимала, что за один такой взгляд окружающие готовы сделать для нее все, что угодно. И я тоже. Я сжала крошечную ладошку и растянула губы в улыбке. Я и правда не заметила, что глаза, вопреки моей воле, наполнились слезами. «От радости твоя старшая сестра и твой брат едут к нам в гости». Виктория, не отводя от меня спокойного и чересчур задумчивого для ее возраста взгляда, кивнула. «Я знаю», — заявила она. «Они мне сказала. Она просила не говорить тебе, чтобы сделать сюрприз». Я нахмурилась. Смутная тревога шевельнулась в груди, Я ни на секунду не засомневалась в том, что это не просто фантазия. Слишком хорошо помнила, как проявлялась кровь Абригора у Ани. и даже радость от предстоящей встречи померкла и отошла на второй план. Я присела на корточки перед дочерью. Теперь меня не интересовали протоколы и прочий официоз. Фика, доченька, прошептала я тихо, как ты могла говорить с Они? Она же очень далеко. Вот сейчас она приедет. Вы познакомитесь и поговорите. Виктория снисходительно улыбнулась и пожала плечами. Это она тут далеко, а там близко, и мы с ней часто разговариваем. Там и Феодор есть, и Хура. Где это там? – осторожно спросила я. Виктория равнодушно пожала плечами. Иногда мне казалось, что моя дочь смотрит на людей немного снисходительно, как на неразумных детей, так? словно ей известны все наши тайны. «Там — это здесь, но там...» — произнесла она и добавила. «Хура там прячется, когда не хочет, чтобы ее видели здесь». «Да, мам, хура, которая не любила, когда я слишком долго не смотрела в ее сторону, бесцеремонно влезла между нами. Там — это здесь, но чуть-чуть не здесь». «Ваше Величество!» — меня отвлек шепот Дишлана как всегда стоявшего за моей спиной. Прошу прощения, что вмешиваюсь, но вам лучше поговорить об этом позже, наедине. Как бы тихо мы ни говорили, он все слышал, а значит, могли и другие. И пусть здесь все те, кому я доверяла почти без оглядки, но все же есть тайны, которые лучше не знать даже самым близким. «Гишлан прав», — улыбнулась я дочерям. «Мы поговорим с вами об этом странном месте позже. А сейчас. «Мы должны стоять тихо и ждать они и Феодора, хорошо?» «Да, мам», – тут же отозвалась Хура, нетерпеливо подпрыгивая на месте. Она-то прекрасно помнила о ней и Феодора и страшно радовалась, что увидит их снова. Виктория только кивнула, снова взглянув на меня большими глазами с таким выражением, что я ощутила себя глупым ребенком. Я еле сдержала тяжелый вздох, подумав, что и у младшей моей дочери Явно какие-то особенные, необыкновенные таланты. И значит, в будущем ее тоже ждут какие-то особенные свершения. А мне, как и любой матери, хотелось бы, чтобы дети просто были счастливы». Через пол свечи картеж наконец-то добрался до нас. Большая роскошная дармеза с позолоченными гербами грилорского короля остановилась прямо в воротах. Солдаты в строгих сине-красных мундирах выстроились в ряд, а крепкий мужчина в чине капитана распахнул дверь. Первым вышел его величество Феодор, мой сын Лушка. Сердце сладко бухнуло, а в глазах закипели слезы. Он изменился. Совсем исчезла юношеская мягкость. Теперь это был настоящий мужчина, король, правивший огромным королевством. Он улыбнулся мне издалека, а потом подал руку сестре. И когда Ани, счастливо улыбаясь, шагнула на ступень, показываясь во весь рост, я невольно ахнула. Боги, почему она ничего мне не написала? Они засмеялась. Она определенно поняла, о чем я думаю, и даже что-то шепнула Феодору, отчего тот едва заметно фыркнул. Моя дочь шагнула на дорожку и замерла, а вот Феодор по-прежнему стоял у открытой дверцы Дармезы, протягивая кому-то руку. Следом за Анни из кареты вышла Катрила, моя старшая дочь, которую я удочерила последней. И не потому, что была сильно привязана к ней, а для того, чтобы использовать ее в своих интригах. Много лет назад я отправила ее в Абригорианскую империю вместо Анни, как в заложницу. К счастью, у девочки все сложилось хорошо. Она вышла замуж за младшего сына одного из высокопоставленных чиновников империи, Родила ему двоих деток и, судя по всему, была беременна третьим. они схватила Катрилу за руку, и мои дети зашагали ко мне. Феодор впереди, а девочки сзади. И чем ближе они подходили, тем сильнее у меня подкашивались ноги от волнения. После официальных приветствий и неофициальных радостных объятий, слез радостей и знакомства младших со старшими, я пригласила детей в свой дом. Да, это совсем не королевские апартаменты, но когда-то мы жили в гораздо более стесненных условиях. Поскольку в моем маленьком дворце не было даже гостиной, пришлось отвести детей в свою спальню и усадить на кровать. Я оглядела самую прекрасную для любой матери картину и, строго сведя брови, просила А теперь, детки, рассказывайте, почему вы приехали? Соскучились? Тут же отозвался Феодор с легкой улыбкой. Соскучились? не поверила я, и потому притащили сюда несчастную Катрилу, которую месяца через два рожать. Моя старшая дочь вспыхнула и опустила голову. Я не понимаю, Катрила, как твой муж отпустил тебя в такое дальнее путешествие в твоем положении? Я была о нем лучшего мнения. Она покраснела еще сильнее. Это я его попросила, а чуть склонила голову на бок. Этот жест был мне незнаком, и почему-то вызвал острую щемящую тревогу. Мне нужна была компаньонка. А кто, если не сестра, может справиться с этой ролью? Я знала, что с детьми, Катрилой и с малышом все будет хорошо. И я кивнула. Допустим, это правда. Они, а ты? Как твой муж смог отпустить тебя? Я же вижу, милая, ты тоже носишь под сердцем ребенка. И не простого ребенка, а наследного принца Абригорианской империи. «Я никогда не поверю, что император разрешил бы тебе покинуть дворец». Анни тяжело вздохнула. Отвернулась, снова тревожно склонив голову. «Ты права, мам. И не права одновременно. Да, я беременна. Но ты знаешь, что абригорианские женщины с самого начала беременности и до того времени, как ребенку исполнится три года, живут в заперти. У них и так слишком много ограничений, которые я пока вынуждена соблюдать. А тут еще это. И я решила, что раз все равно никто не должен меня видеть почти четыре года, то нет никакого смысла сидеть в этом треклятом дворце. Пусть все думают, что я там, а я пока поживу у тебя. Ты же не против?» Она взглянула на меня вопросительно. «Ани, надеюсь, ты не сбежала?» – спросила я. Мне стало страшно от того, что могло случиться, если моя дочь совершила такой необдуманный поступок. «Император никогда не простит подобного оскорбления и всей мощью своей страны обрушится на всех нас». «Нет, мам», — мотнул головой Феодор, вмешиваясь в наш разговор. «Они не сбежала. Я приказал императору отпустить ее».